Первые свиты более камерные. Из духовых инструментов к струнным прибавлены только два гобоя и фагот. Вторая же свита уникальна. В ней чарует голос флейты, единственного духового инструмента в ансамбле. Во второй свити прекрасная внушительно торжественная увертюра. По монументальности образов она близка органным прелюдиям и фугам. Семь частей, следующих с овертюрой, нетрадиционные. Только сарабанда осталась в ней от обязательных звеньев свиты. В светской, галантной музыки второй свиты Бах одаряет слушателей гаммой ощущений, настроений, состояний мысли. Короткая, быстрая и в то же время лиричная рондо, медленная сарабанда призывающие к неторопливому раздумью огненно-стремительное буре, поражающей красотой звучание полонез. Достаточно услышать флейту в длящейся минуты две-три миниатюри полонези, чтобы разделить любовь Баха к этому инструменту. Танец торжественного шествия полонез только еще переживался в жанре концертной свиты. Вдохновенно на фоне тихого сопровождения «Веланчели» партии «Флейты» в этой миниатюре. После дубля идет минуэт, светлая шутка завершает баховское создание. В Кетоне, возможно, в течение одного года, Бах сочинил циклы «Сюит» и «Сонат» для скрипки «Соло» и «Сюит» для «Веланчели» «Соло». По мнению некоторых исследователей, Сочинение циклов свит для инструментов соло служило Иоганну Себастьяну своеобразной формой отдыха, если это слово приложимо к жизни художника, не знавшего, что такое отдых, как отвлечение от труда. Его фантазия не ведала покоя. Она искала постоянного выхода. Трудно еще и еще раз не поделиться плодотворности баховского гения. Для скрипки соло Бах написал три сонаты. С этим жанром, получившим художественное завершение в Италии, Себастьян, видимо, познакомился еще живя в Веймаре. Особенно славились тогда сонаты Корелли. Строгом и возвышенном духе Бах написал теперь свои четырехчастные сонаты для скрипки. Вторая часть — Сонат как правило, в ученом полифоническом стиле, в форме фуги. Она звучит после медленной вступительной части, за ней идут певучие третьи и быстрые, гомофонные четвертые. В наше время скрипичные сонаты Баха исполняются в строгой манере. И все же артист-музыкант невидимыми линиями связи роднит их, в нашем сознании с музыкальными шедеврами после баховских музыкальных эпох. Это касается даже фуги. Каждая из фуг неповторимо своеобразная, пишет советский исследователь Гемпольский. Фуга соль минор первой соната сжата по форме ритмически стремительно. Ее короткая тема характерными начальными ударами четырех повторяющихся звуков прообраз темы судьбы из Пятой симфонии Бетховена. Сонат исполняется в концертах часто вместе с партитами-сюитами для скрипки соло. Их написано Бахом тоже три. Бесспорно, кульминацией всего цикла служит вторая партита, 1004. четвертая, а вершины кульминации – эпичной музыки всего мира. Последняя часть этой партиты ⁇ знаменитишая чакона. Первоосновой Чеконы служит испанская танцевальная песня. На ее мотив издавна сочиняли произведения в форме темы с вариациями. В этой форме написаны чакона ре-минор-баха. Однако столь отдаленной от старинной песни, что трудно даже ссылаться на такую связь. Из всей инструментальной музыки баха может быть только самые величественные органные прелюдии и фуги Да Пассакалия сравнимы с Чиконой. Одна из особенностей Чиконы, как и Пасакалии, в том, что отправным началом служит не мелодия, ведомая высоким голосом, а басовая тема. Она, как бы программирует своим басовым характером, Тридцать вариаций Чиконы, Безмерная глубина содержания Чиконы, Безмерны возможности виртуозного исполнения ее скрипачем.